Глава 6. Деньги и самореализация. В этой книге мы много говорим про то, как грамотно и легко тратить деньги, как получать от этого удовольствие и наслаждаться возможностями, которые приходят в жизнь, как привлекать больше, как распределять и не виниться, как жить в балансе. Я, как ты заметила, не пропагандирую купить жабку с монеткой во рту, Поставить в доме маленький водопадик по фэншую и ждать, когда на голову посыплются доллары. Тут нет и банальных истин из серии «Хочешь денег — подними попку с дивана и иди работай». Я подразумеваю, что ты и так это понимаешь, и лишь открываю тебе некие более тонкие механизмы привлечения достатка, чем «найди работу» или «купи фонтан». У нас все же не секта по фэншую. Тут не про то, что можно не работать, И ждать чуда. Естественно, работать надо. Немного, а эффективно. Не вкалывать, а в удовольствие. Реализовываться в творчестве и в профессии. В принципе, весь мой блог об этом. Нюанс в том, что наши родители тоже все работали, и тунеядцев не было, но богатыми почему-то стали единицы. Тогда, в 90-х, достаточно было просто выживать. Нам же с тобой нужно немножко другое. У нас больше потребностей и хотелок, больше возможностей и вариантов. Именно поэтому, дорогая, мы с тобой не говорим про базовые вещи вроде работы, зато анализируем, как разрешить себе больше зарабатывать, когда ты уже успешный мастер перманентного макияжа или учитель английского языка, или вяжешь кардиганы на заказ. То есть ты уже что-то делаешь, чтобы зарабатывать на жизнь и реализовываться, Вряд ли эту книгу будут слушать люди, которые и работать-то не хотят. Это было небольшое лирическое отступление. А теперь давай перейдем непосредственно к твоей самореализации. Наша жизнь настолько многогранная штука, что чаще всего мы успеваем концентрироваться лишь на двух-трех основополагающих целях, а остальные отступают на второй план. Например, у среднестатистической девушки Евлампии это семья, карьера, и заработок, они первичны, а, допустим, хобби, миссия и постижение себя — вторично, и если время останется. Такое распределение, естественно, не затрагивает весь наш потенциал, но в процессе достижения базовых целей ты можешь этого не замечать. Вечная гонка и день сурка не дают возможности остановиться и понять, а туда ли ты вообще идешь? В этой книге мы с тобой как раз этим и занимаемся просвечиваем твою жизнь ярким рентгеном, чтобы понять, а что тебя ждет там, где нет бесконечных дом-работа-дом-спать, но где есть достаток и баланс. А может, ты и сама к этому пришла? Когда первичные цели достигнуты, основные потребности удовлетворены, есть дом, деньги, любимый мужчина, дети, карьера, а вроде ничего, но что-то где-то беспокоит. Вопросы всякие в голову философские лезут, тянет на поиск каких-то истин. И это, изобильная моя, в тебе заговорила или еще заговорит потребность в самореализации. Как только ты вырастаешь из стадии добыть пропитание и чтобы было мягко спать, дремлющие в тебе таланты и возможности, и твой потенциал тоже, начинают проситься на выход. Если долго их игнорировать, Приходит ощущение неудовлетворенности жизнью. Причем ты в этот момент можешь ездить в белом Мерседесе и быть женой самого любящего и любимого мужчины на Земле, строить безупречную карьеру и растить троих прекрасных деток. С таким багажом ощущение нехватки и упущенных возможностей ставит в тупик. И непрокаченным людям кажется капризом. «Да у тебя ж всё есть! Что ты с жиру бесишься?» — шепчет разум. Живи и кайфуй, капризуля. Поэтому прежде всего давай расставим точки над «и». Быть реализованной — это не каприз и не прихоть. реализация работает по двум направлениям. Первое — потенциал, который у каждого человека свой. Он состоит из способностей и побуждений, склонностей и желаний. Это то, что ты хочешь делать и что умеешь. Ты можешь хотеть стать эстрадной певицей. Но если медведь станцевал на ушах, сори, но это не твой путь. Хотя, не спорю, упорство творит чудеса, но сейчас не об этом. Так вот, каждый из нас выбирает, реализовывать свой потенциал или нет. Когда-то в моей жизни был такой выбор — остаться руководителем процветающего отдела продаж или рискнуть, но пойти за своей мечтой и с нуля начать путь в психологии. «Угадай, что я выбрала?» Поход за мечтой и создание своего проекта принесли мне не только удовлетворение от жизни и понимание, зачем я живу, но и финансовое благополучие и идеальный график, где рабочий день я встречаю не в офисе, а в парке за пробежкой или чашечкой кофе в постель. Второе, на что направлена самореализация, это переход от возможностей к поступкам. У тебя может быть хоть 10 дипломов о высшем образовании. Но если ты 15 лет сидишь в декрете и никогда не пробовала свои силы в карьере и в самовыражении, увы, речь о реализации идти не может. Важны усилия, направленные на самосовершенствование. То есть самореализация — это процесс совершенствования человека и познания им самого себя, и результат этого процесса. Термин «самореализация» тесно связан с пирамидой потребностей Абрахама Маслоу, известного американского психолога. Еще раз бегло по ней пройдемся, чтобы закрепить азы. Первое. Самореализация и потребности. Итак, пирамида потребностей состоит из ряда уровней, каждая из которых меньше предыдущего. Мы с тобой уже говорили про нее в главе про ценности, поэтому остановлюсь лишь на некоторых важных моментах. В основании пирамиды лежат наши витальные потребности. Их нельзя заменить ничем другим. Далее идут потребности в безопасности, а выше — потребности в любви. Вот последнюю многие пытаются купить. Занятые родители компенсируют ребенку недостаток внимания дорогими игрушками. Или мужчина откупается от жены браслетиком с бриллиантами. И это может быть как осознанно, так и нет, когда человек уверен, что любовь количеством потраченных денежных знаков и измеряется. Дальше — потребность в уважении. Она, в отличие от предыдущих уровней, делится на две части. Потребность в самоуважении и потребность в признании от социума. Если у меня нет самоуважения, то сколько бы уважения мне не давали извне, в том числе через деньги, все это будет вылетать в трубу. Человек без самоуважения будет терять деньги, потому что ощущает себя недостойным, обесценивает и стыдится, боится и избегает денег. У меня в юности была подруга, парикмахер от бога и отличный профессионал. Так вот, она настолько не ценила свои навыки, что работала в эконом-классе комнатки и стригла людей за копейки, хотя давно уже могла бы повысить цены и открыть свой салон, благо умения ей позволяли. Но самоценность ей этого не позволяла. «Ведь куда я буду высовываться?» «Ничего особенного во мне нет». И последний уровень — это потребность в самореализации, то есть непосредственная реализация своих целей и способностей, развитие собственной личности. До этого уровня доходят не все. Кто-то задерживается на попить-поспать, но чаще всего базой служат первые четыре уровня. Большинству людей этого хватает. Но раз ты слушаешь эту книгу, мы с тобой пойдем на вершину. Ведь без нее настоящего удовольствия от зарабатывания денег не бывает. Почему? Потому что тут есть интересная особенность. Чем выше уровень твоей самореализации, тем легче ты достигнешь удовлетворения других потребностей, более низшего порядка. Занимаясь любимым делом, ты будешь получать больше удовлетворения и кайфа от процесса. А значит, больше заработаешь и повысишь самоценность. Больше заработаешь — Купишь себе лучшего качества еду и крышу над головой, будешь чувствовать себя в безопасности и перестанешь тревожиться. Таким образом, самореализация балансирует все наши потребности, в том числе и денежную энергию. Как же добраться до вершины? Маслоу был уверен, что сможет это лишь тот человек, у которого все хорошо с первыми уровнями пирамиды. В принципе, так и есть — Если у тебя проблемы со здоровьем или нечего кушать, ты вряд ли будешь думать о своем развитии, иначе и до крайности недалеко. С другой же стороны, повседневных забот так много, что ты можешь запросто замотаться в них и не понимать, откуда в твоей вроде насыщенной жизни фрустрация или даже депрессия. А это первые звоночки нереализованности. Фриц Перлс. Основоположник гештальт-психологии говорил о таком понятии, как тревожащийся автомат. В него превращается человек, который не понимает, чего на самом деле хочет. Он просто живет и выполняет бытовые функции, не замечая возможностей для другой, изобильной жизни. Он плохо понимает, как достичь этой счастливой жизни, не испытывает почти никаких эмоций и как будто терпит, переносит жизнь. Ты наверняка встречала таких людей. Потухший взгляд, нелюбимая работа, отсутствие увлечений, от них даже веет безысходностью. А все потому, что они не нашли себя, застряли на какой-то ступеньке и вросли в нее. И со временем забыли, зачем пришли на эту планету. Грустно. Да, и если ты узнала себя то эту главу изучи как можно внимательнее. Выполни упражнение в конце и напиши на info.lenadrumma.com. Тебе обязательно подберут психолога для личной терапии. А пока начнем изучение с вопроса, почему же не все люди на планете Земля самореализованы и что же это за вселенская несправедливость такая. Второе. Почему не все люди могут найти себя? Недавно в разговоре с командой по поводу позиционирования наших программ моя маркетолог просила меня не рассказывать о том, что у нас трансформационные и глубинные программы. Она сказала, что людей может этот факт испугать. В тот момент у меня родилось прекрасное выражение, которое ты, я верю, тоже запомнишь на всю жизнь. Трусам не дано быть счастливыми. У них не хватает смелости смотреть на себя, и свою жизнь целиком, они как маленькие дети. Замечают, выбирают и видят только доступное и легкое для себя, но отворачиваются от вещей, которые их не устраивают. Трусам не дано честно себе признаться, что в их жизни что-то не так, и начать это менять. Они не хотят брать ответственность за себя в своей же жизни. Вот почему многие люди застревают на каком-то определенном уровне. Это как в компьютерной игре. Либо у тебя есть смелость идти дальше и повышать свой уровень, либо нет. Мой круг общения — люди, которые живут в счастье и достатке. Это как раз те, кому хватает смелости идти вперед каждый день. И прежде всего они идут навстречу самим себе, своим потребностям и стремлениям, смотрят на себя целиком, принимая легальные и теневые проявления, любя себя, замечая окружающих без иллюзорных очков. К сожалению, не все люди готовы дойти до конца в поисках и преодолевать себя, лень, убеждения и страхи. Хотя глобально существуют два вида препятствий, из-за которых твоя самореализация может так и остаться недосягаемым миражом. О них и поговорим. Есть внешние препятствия, например, ограничения, которые налагает общество. Возьми хотя бы доступность и разнообразие стажировок для выпускников вузов, у которых ноль опыта. Если у студента Пети есть выбор из 10 профессий, а не только продавца-консультанта, он явно быстрее найдет дело по душе. Также ограничивать могут семья и ближайшее окружение. И тут дело не только в финансовых возможностях родителей. В некоторых семьях существуют запреты на свободу выбора. Например, если у мужчины прадед, дед и отец, скажем, военные, не дай Боже, сын пойдет на стилиста или даже менеджера. Позор для семьи. Но это тема для отдельной книги. Ты уже заметила, что мы снова возвращаемся к страху успеха, про который говорили ранее? Страх отличаться. И выбрать свою дорогу, и дело по душе блокирует самореализацию, и внешние обстоятельства перерастают во внутренние препятствия. К ним относятся система воспитания, ограничивающие родительские установки, недостаток уверенности в себе, стыд. В общем, все то, что мешает тебе стать успешной, сидит в твоей же голове и шепчет «Куда тебе в 40 лет учиться рисовать?» а потом еще и деньги за нарисованное получать. Дикость какая! Или, если планка слишком высока, а амбиции зашкаливают, ты не можешь насладиться процессом и скатываешься в достигаторство. Тогда желание сделать себя быстрее, выше и сильнее может привести к плачевным результатам. То есть... Если ты вдруг решишь начать петь и мечтать через месяц выступить на Бродвее, то осознание разрыва между реальностью и мечтами будет тебя демотивировать. Ленью же или отсутствием мотивации обычно прикрывается страх неудачи. «А что будет, если у меня не получится?» И тут же всплывает родительское «Да куда тебе с твоим-то умишком?» Так рождаются диванные критики и теоретики нашей жизни. «Могу все, но не хочу». Вот их девиз. Устранять эти препятствия, как внешние, так и внутренние, или даже обращать их себе на пользу — такую цель ставит перед собой человек, стремящийся к самореализации. Любое препятствие — это ресурс. Любая проблема, если убрать из нее эмоции, станет просто задачей которые нужно решить. Так почему бы не отбросить все условности и не попробовать? А вдруг получится? Не устану повторять тебе, что реальность надо тестировать, а не придумывать, как бы это было, если бы что-то да произошло. Исследуй свои способности, таланты и особенности. Выбирай то, что подходит не подруге Маши, а лично тебе. Деньги придут как благодарность от Вселенной за то, что ты нашла свое место в жизни. Чем больше ты реализуешься, тем больше денежной энергии и энергии успеха вокруг тебя будет. Баланс этих двух составляющих достигается на определенном уровне, и всего их существует четыре. Впрочем, об этом слушай далее. Третье. Уровни соотношения денег и самореализации. Зная, на каком из уровней находишься, ты сможешь выбирать. Оставить все как есть или что-то в своей жизни менять. Абсолютно нормально, если тебя устраивает то, что есть. И я, как терапевт, никогда не буду толкать туда, куда ты не хочешь идти. Ты же не забыла об этом, моя изобильная? Итак, первый уровень. Нет денег и нет самореализации. На этом уровне человек находится в рутине и не может из нее вырваться. Это дом, работа, работа, дом. Человек теряет свои желания или даже никогда не находил их. У него нет цели. Это жизнь того самого тревожащегося автомата, про которого я рассказывала ранее. Основная цель — выжить, закрыть дыры, дожить до зарплаты. Второй уровень. Есть деньги, но нет самореализации. Человек на втором уровне уверен, что слишком много вложил в то, что у него уже есть, и ему не хочется это терять ради далекой мечты. Он отдавал время, образование, деньги, выстроил карьеру и теперь имеет привычный источник дохода. Он умеет обращаться с деньгами, копить их и ставить себе общественно полезные цели аля закрыть ипотеку и купить дачу но совершенно не чувствует своих истинных желаний или чувствует, но считает их блажью. К такому человеку у меня только один вопрос. Тебе не жалко потратить всю свою жизнь на то, что тебя не заводит и не вдохновляет? Жизнь, по слухам, одна. Третий уровень. Нет денег, но есть самореализация. Здесь может быть несколько вариантов. Первое — это самореализация по типу хобби, то есть человек не зарабатывает на этом деньги, а что-то делает для себя, не ставит целей и не ждет результатов. Процесс ради процесса. Такие люди уверены, что невозможно нормально зарабатывать на рисовании картин, танцах или лепке чашек. Возникает сценарий сизифов труд. «Я попробую, но потом, может быть, если сложатся звезды. Или второй вариант — Человек находится на пути самореализации. Он включает целеполагание, замечает свои настоящие желания, но еще не успел достаточно продвинуться в финансовом плане. Когда я начинала и только завела блог, моими достижениями за месяц были тысяча подписчиков и 100 долларов на рекламу, что мне дал муж. И сильнейшее ощущение внутри, что у меня все получится. На том мы стоим. Если ты обнаружила себя на одном из этих уровней, скорее всего, в тебе говорит родительская программа в отношении денег и развития. Куда можно ходить, что можно делать, а куда нельзя и что нельзя. Например, можно быть бухгалтером, а художником нельзя. Или в некоторых семьях бывает наоборот. Можно быть художником, но ни в коем случае не надо идти в политику. Теперь, когда мы с тобой рассмотрели жизненные сценарии и денежные страхи, ты знаешь, что с этим делать. И, наконец, четвертый вариант. Есть деньги и есть самореализация. Это как раз та точка, в которой ты любишь то, что делаешь. Делишься с миром своим делом и собой в этом процессе, а мир тебе за это платит. Ты видишь, что кому-то это нужно, и тогда твое дело процветает. На этом уровне человек получает не только удовольствие, но и остальные блага — деньги, признание, благодарность, удовольствие, изобилие. И снова мудрая фраза от меня. Стараться быть самой собой — это единственное средство иметь успех. У квартета «И» раньше шел такой спектакль, назывался «В Бореньке чего-то нет». Я, к сожалению, вживую этот спектакль не видела, но знаю о чем он. О мужчине, который все время был убежден, что в нем чего-то нет для баланса с собой, успеха, самореализации, счастья. И в следующей главе я хочу поговорить об этом ошибочном видении себя. Мне не хватает, чтобы жить в изобилии. Четвертое. В бореньке чего-то нет. «У меня нет времени, у меня нет денег, у меня нет связей, у меня нет красивой фигуры, я бы с радостью, но...» К сожалению, так видят себя многие люди. Они уверены, что у них не недостает какого-то ресурса, чтобы жить в изобилии, успехе и самореализации здесь и сейчас, добиваться намеченных целей и идти к мечтам. Какие вообще бывают ресурсы? Я бы назвала три основных масштабных — время, деньги и мотивация, желание. Еще можно добавить сюда ЗОН — твои знания, умения и навыки. Если ты была у меня на курсе по предназначению, то подробно изучала этот вопрос. Так вот, когда американские ученые проводили исследования, выяснилось следующее — люди от 20 до 25 лет обладают ярко выраженным желанием на реализацию своих задумок. И у них есть время. Даже когда они много учатся или только что пришли на работу, все равно успевают и готовы больше вкладывать в себя и свое развитие. Но у них нет денег. По крайней мере, им так кажется. Как в бородатом анекдоте. Есть желание открыть стартап, но нет возможностей. Есть возможность купить козу, но нет желания. Есть мотивация открыть, допустим, свой салон красоты, но опять-таки нет денег. То есть два ресурса из трех у них имеется однозначно. Люди от 25 до 35 лет уже обладают денежными средствами, потому что они потрудились, получили повышение или открыли свое дело. У них еще присутствует мотивация, они о чем то мечтают, им что-то в кайф. Они хотят путешествовать, строить, ремонтировать, создавать. Но снова... Но, Карл, проблема со временем. Опять же, есть только два ресурса из трех. На следующем этапе уже появляются дети и обязанности. Стареют и болеют родители. Нужно больше ресурса отдавать во внешний мир. А еще время себе хочется уделить и супругу, и с подругами увидеться, времени катастрофически не хватает. Вот тут люди начинают отодвигать свои настоящие желания на задний план, тратят деньги на семейный отпуск, а не на создание рок-группы, покупают новый диван вместо курсов по рисованию и думают, что в далеком попозже они все успеют. Так ли это? После 40-45 лет, за редким исключением, Пропадает мотивация. Есть деньги, ведь люди работали и достигали. Есть время, дети выросли. А социум требует меньше внимания, но желания что-то начинать уже нет. Заметьте, я не говорю про всех людей. В нашем поколении наверняка будет больше активных мужчин и женщин. Но попробуй свою маму сорвать куда-то с места. Прямо так и сказать, «Мам, завтра Агутин проведет в Олимпийском свой юбилейный концерт, я взяла нам билеты, пошли!» Много ли найдется женщин за 40, которые ответят, «Да, пошли!» А кто из них скажет, «Прямо сегодня пошли!» Или, «Да, поехали в Португалию, я уже чемодан собрала, жду такси!» Люди с возрастом больше закрываются в свою ракушку, у них меньше мотивации на достижение. Они прячутся, как улитка в домик, в своей зоне комфорта, в негативном смысле слова, Это устаканенном бытие, где один незапланированный поход в кино означает мигрени и последующую неделю на любимом диване в обнимку с пледом. К чему я веду, моя дорогая? По такому циклу, если будешь плыть по течению и ничего не делать, ты всегда будешь чем-то обделена, либо денег не будет. Либо дети маленькие, либо кризис среднего возраста, и все лень. Вечные — да, но... Поэтому снова мудрая фраза от меня. Всегда будет что-то не то. Идеальное время здесь и сейчас. Однажды девушка, которая меня безумно вдохновляет, Лера Бородина, написала в своем блоге. Поверьте, всем не хватает денег и времени, просто каждому в своем масштабе. Одним не хватает денег на хлеб, другим — на трехярусную квартиру, третьим — на яхту. И людям искренне не хватает, поверь, просто у них разные масштабы. Это состояние, когда не хватает времени, денег или желания, само никуда не уйдет, к сожалению. Хочешь быть изобильной? Так настройся на изобилие. Я хочу, чтобы ты поняла одну важную вещь. У тебя уже есть все, чтобы получить желаемое в своей жизни. Ты уже обладаешь всеми ресурсами для исполнения своих желаний и для жизни в изобилии. Либо твое подсознание знает, где раздобыть и как обзавестись этими самыми ресурсами. А сейчас дам тебе небольшое, но очень ресурсное задание. Оно разбудит твое внутреннее изобилие, и шаг за шагом ты сформируешь новое мышление. А в конце главы ты найдешь еще две заряженные техники, чтобы закрепить результат. Вот такой у меня вау-сервис. Привыкай. Упражнение. Каждое утро, хотя бы в течение месяца, просыпайся с мыслью, что у тебя уже все есть для жизни в изобилии. Постарайся не отпускать эту мысль минут пять. Это не аффирмация. Скорее, настрой на день с которым я предлагаю тебе пожить. Ощущать, что у тебя уже есть все навыки и ресурсы, чтобы исполнять свои мечты, много зарабатывать, жить в изобилии, в своей семье, карьере, здоровье, в отношениях с детьми. Я искренне тебе этого желаю. Изобильная техника Morning Insight. Зачем и для чего эта техника? для общения с бессознательным, чтобы быть в потоке, чтобы бессознательное подсказывало выходы и варианты решения какого-то вопроса. Она поможет тебе принять решение, например, выходить замуж или нет, ехать куда-то или не ехать, открыть бизнес или нет, поменять работу или остаться на прежней и так далее. Как ее выполнять? Приготовь блокнот с ручкой, и положи около своей постели. Перед сном расслабься и подумай о своем вопросе минут 10-20, крути его в голове, размышляй о вариантах. Как только ты проснешься утром, записывай все свои мысли. Эти мысли однозначно будут о том, о чем ты думала вечером. Отношения, дружба, твой проект, дети или родители. Эти мысли — искомое решение. Выполняй упражнение минимум 5 дней, но с одним важным условием. Не пытайся оценивать или придумывать. Просто пиши то, что пришло тебе в голову после пробуждения. Как правило, такие утренние мысли идут из подсознания, из бессознательного, отражая наши истинные желания. Если ты проснулась и поняла, что все таки нужно нанять няню для детей, то ты действительно этого хочешь, но боишься потому что, что же люди скажут. Или ты каждое утро просыпаешься с мыслью, надо закрыть проект, потому что он сжирает слишком много моего ресурса. Значит, ты реально хочешь этого, просто по каким-то причинам тянешь с решением. А уж если ты просыпаешься от учащенного сердцебиения и мысли «хочу выйти за него замуж», то все, готовь фату, заказывай банкет. Это твое истинное желание, дорогая. Таким образом, ты пять дней подряд к себе прислушиваешься, а по истечении этого срока начинаешь анализировать, что и как. А там вуаля, решение принято. Изобильная техника «Деньги просто есть». Такая техника идеально подходит для борьбы с установкой, что у тебя нет денег. Особенно хорошо работает в ситуации так называемой невротической бедности. В свое время я лечила от нее одну клиентку, ее детство прошло практически в нищете, поэтому, даже несмотря на то, что Валерия назовем ее так, уже выросла и достигла внушительных успехов и нескольких приличных банковских счетов, ее не покидало ощущение, что деньги закончатся или что сейчас они есть, а скоро их уже не будет. Чтобы проработать эту проблему, я предложила Валерии интересную авторскую технику, которая так хорошо подействовала, что через два месяца ощущение нехватки денег ушло навсегда. И раз тебе повезло слушать эту книгу, я делюсь ею с тобой. Что нужно делать? Купи две увесистые пачки сувенирных денег рублей, долларов или евро, на твое усмотрение. Разложи их по своей квартире так, чтобы постоянно на них натыкаться. На шкаф, на тумбочку, в кухонный стол. Можешь даже бросить пару-тройку купюр на пол и ходить по ним. Каждый день анализируй свое отношение к тому, что деньги просто есть. А лучше записывай результаты в блокнот, чтобы потом отследить прогресс. Какие эмоции у тебя вызывают деньги на полу? Приятно ли тебе ходить по ним? Что ты чувствуешь, когда видишь пачку купюр, выпадающих из шкафа или тумбочки? Эта техника постепенно и плавно приблизит тебя к мысли о наличии денег, что они есть в твоей жизни всегда, независимо от обстоятельств, погоды или кризиса в стране. Да, вот такая твоя изобильная жизнь, в ней деньги просто есть. А мы двигаемся дальше. Я надеюсь, что на этом моменте прослушивания книги ты уже запостила ее в сторис с отметкой моего блога или поделилась своими инсайтами после выполнения техник. Это тоже про внутреннее изобилие. Когда будешь готова и выполнишь все практики, проживешь и осознаешь свою самореализацию и ресурсы, а ты же помнишь, что в этой книге нужно вдумчиво и на релаксе наслаждаться каждым инсайтом. Только тогда... Слушай дальше. Мы переходим к еще одной важной теме, теме денег и твоей самооценки. Ты узнаешь, сколько ты стоишь, почему люди с низкой самооценкой не зарабатывают много, да и еще несколько важных моментов я приготовила для тебя.